ЧАСТЬ 12 СНАЙПЕР Дикая, разламывающая череп боль, вот что я осознал, вынырнув из черного и вязкого болота в объективную реальность. Тусклый солнечный свет едва проникал сквозь гребенку ресниц. Но и от него глаза ломило так, словно по ним прошлись лазерным лучом. «Ну, хорош притворяться, сука!» Произнес над моей головой ласковый голос. Задолбал в натуре. Сделав над собой усилие, я все же открыл глаза. Надо мной навис силуэт с нереально широкими плечами и толстенной шеей, на которой маячила относительно небольшая голова. «Ну, прям Халк из мультика!» Я попытался шевельнуться и захрипел. «Не дергайся», — посоветовал силуэт. «Боснийский Галст, так называли во французском легионе петлю на шее, свободный конец, который крепился в натяг на руках, связанных сзади. Любая попытка освободиться приводила к удушению пленного. Я внял совету. Тем более, что каждое движение приводило к взрыву боли под черепной коробкой. Оно и понятно. За плечом Халка я успел разглядеть куцый ствол FN-303, американского травматического ружья, стреляющего специальными пулями с химическим наполнителем. Чаще всего хитрой смесью из снотворного и миорелаксантов. Значит, хозяин ружья – охотник за головами, поставляющий в особо зараженной области зоны рабов для поисков артефактов. Причем, с высокой вероятностью, легионер в прошлом, судя по знанию специфической терминологии. И то, и другое весьма погано. Нежность в голосе охотника стала понятной, Когда он немного сместился в сторону, я смог рассмотреть его получше. Ясное дело, что сейчас он испытывает к трофею глубочайшую признательность, граничащую с обожанием. Смотри-ка, от полноты чувств даже ногу мне перевязал, чтоб товар сам доковылял куда надо. Помимо FN-303, под мышкой у него болтался мой vsk 94 Ремень оттягивали справа ножны с моей бритвой, а слева болтались два подозрительно тяжелых контейнера для артефактов, неплохой улов с одного тела, за которое, помимо всего прочего, судя по развитой мускулатуре, работорговцы должны отвалить очень и очень неслабо. Давай, помогу, сказал Халк, видимые безуспешные попытки подняться. Морфин плюс натворные плюс анальгетики, плюс стимулятор, который я тебе вкатил, и как-то еще не подох, удивляюсь. Рванув меня за плечи, одним движением поставил меня на ноги, и тут же отошел назад на пару шагов. Я качнулся, но усилием воли сфокусировав расплывающуюся картину мира, устоял на ногах. Аналогично. Прохрипел я, скользнув взглядом по татуировке на тыльной стороне ладони Халка, на которой была изображена граната с семью языками пламени в обрамлении надписи на французском «Легио Патриа Ностра». Обычно такие наколки с гербом и старинным девизом «Легион, наше Отечество» делали те, кто собирался остаться в Легионе навсегда дезертиры обычно долго не живут. Похоже, я попал в точку. На квадратном лице легионера катнулись желваки, пудовые кулаки сжались в мясные кувалды. Зря он так напрягается перед ударом, ноги-то у меня свободные, и сколько ни накачивайся стероидами и гормоном роста, мышечная броня, яйца с коленями не прикрывает, главное не промахнуться. Поэтому в моем состоянии бить надо с серией, чтоб наверняка. Но усмирять говорливого пленника Халк передумал. То ли решил, что портить товар, то ли опыт подсказал, что раб, настолько хорошо знающий, что такое легион, не просто раб, а потенциальный Спартак с вытекающими отсюда последствиями. Поэтому вместо того, чтобы приблизиться ко мне на расстоянии удара, охотник за головами направил на меня ствол моего войска 94 и скомандовал. Крым! И шагом марш куда скажу. А еще вякнешь или дернешься, получишь пулю в череп. И хрен с ними с бабками, переживу. Череп у меня и без пули раскалывался и я решил, что обойдусь, без свинцовой добавки к ощущениям. К тому же легионеров бывших не бывает, даже если они дезертировали из легиона. Если сказал, сделает. Ну я и пошел, меж холмов, напоминающих горбы драмадеров в Джибути или барханы-кувейты, на выбор. Это меня воспоминания о службе в «Легионе на крыле». Плохо, когда теряешь память, но у любого человека есть некоторые моменты биографии, которые лучше вообще не вспоминать. Пейзаж вокруг особо разнообразием не отличался. Выше упомянутые холмы, редкие лысые деревья, скрюченные радиацией. Скелеты мутантов и людей, обглоданные дочества с проросшими межребер колючими кустами, напоминающими сваленные в кучу миниатюрной противотанковой гижи. Нормальная картина бытия для зоны. И хотя я в этих местах доселе не бывал, по идее, где-то левее должна была проходить дорога к агропрому. Но мы изначально сильно завернули вправо и по едва заметным тропкам сейчас шли местами нехоженными, неизведанными. Во всяком случае для меня. Охотник за головами в обстановке ориентировался как в собственном доме и любезно предупреждал меня о встречающихся на пути ловушках, как природных, так и искусственных. Мы, без всяких болтов и детекторов аномалий, обогнули семейство жарок, благополучно миновали обширные полотнища жгучего пуха, свешивающегося с елок миниатюрной рощицы, словно специально выращенные между двумя обширными полями аномалий, после чего преодолели минное поле, словно огород морковкой, густо утыканное датчиками цели. После чего намертво уткнулись в холм, густо заросший кустами мутировавшего собачьего шиповника. С розами у тех кустов было неважно не розы, а так какие-то скомканные несвежие носовые платки вместо цветов. Зато шипы выросли никакой ягозы с колючкой не надо, словно стилеты из побегов торчат, аж сталью отливает. И куда теперь. — осведомился я, повадя онемевшими плечами. Чтобы боснийский галстук меня окончательно не задушил, приходилось все время путешествия держать их приподнятыми. Вместо ответа Халк извлек из нагрудного кармана КПК и набрал на нем комбинацию цифр. «Кто?» — раздалось из динамика. «Халк!» — отозвался охотник. И почему я не удивился? Камуфла с преобладанием болотного цвета, разросшаяся от инъекции гормона роста лицевые хрящи, зеленоватый оттенок кожи, характерный для начальной стадии онкологии, вызванной передозом стероидов и радиационного облучения. Точно Халк, и никак иначе. Проходи. Внутри холма что-то загудело, и солидный кусок почвы, хорошей травой, провалился внутрь сантиметров на пятнадцать, а после величаво объехал в сторону. Вот оно как! Стало быть, не холм, а подземный бункер типа Нары Сидоровича. Только больше в несколько раз. Насколько подземелье было больше, я смог оценить лишь когда подталкиваемый сзади глушителем моего же ВСК-94 спустился вниз по крутым ступеням. Коридор слабо подсвечивался тусклыми лампами под потолком, изрядно засиженными жирными псевдомухами, потому мне пришлось сильно постараться, чтобы со связанными сзади руками не грохнуться, и не скатиться вниз с ускорением. Ступени были осклисклыми от сырости и какого-то жира, пролитого на них совсем недавно, что позволило мне заранее сделать выводы о соблюдении жителями подземелья элементарных санитарных норм. Наконец спуск закончился, и я невольно подивился открывшейся передо мной картине. Это был город. Или, скорее, небольшой поселок, который местные жители нагородили из подручных материалов на месте заброшенной подземной лаборатории. Подземелье впечатляло размерами. Его потолок терялся в непроглядной черноте, из которой свисали какие-то ржавые конструкции, грозя рухнуть на головы аборигенов. Но аборигенов это нисколько не волновало. Они сновали между зданиями, которыми хаотично была застроена огромная территория подземного города. Изначально лаборатория строилась более-менее упорядоченнее. Середину подземелья площадью с пару футбольных полей занимали два солидных трехэтажных блока производственных зданий, возле которых строились остальные менее габаритные бетонные коробки о предназначении которых можно было только гадать. Однако вокруг этих неплохо сохранившихся строений ютились разнокалиберные хебары, собранные из подручных материалов, вследствие чего подземелье больше напоминало рассадник бомжей, нежели заброшенный храм науки и технического прогресса. Хибары собирались из того, что попадалось под руку – борта самосвалов, двери от кабин грузовиков, куски фанеры, листы шифера, а также иной трудно опознаваемый мусор, скрепленный кое-как, лишь бы не сразу развалилось. Скорее всего, эти изыски архитектурной мысли строились лишь для того, чтобы обозначить свою территорию. Нормальное поведение для людей, лишенных дома, семьи и будущего. И поскольку я уже понял, куда попал, для меня это было неудивительно. Халк вел меня по улице, если так можно было назвать узкий проход между строениями. По пути нам попадались вооруженные люди дешевой, замызганной одежде, скорее всего оптом закупленной в Китае по бросовой цене и доставленной сюда контрабандой. Теперь понятно, почему бандюки в зоне поголовно шастают в одинаковых кроссовках, спортивных костюмах, толстовках и кожанках, которым цена 20 баксов в базарный день. А еще Непонятно, откуда те бандиты берутся в таких количествах на свалке и прилегающих окрестностях. Сколько их не отстреливают организованные и хорошо вооруженные группировки, а они все равно не переводятся, продолжая из года в год трепать нервы и карманы сталкеров всех мастей. Вонь в городе бандитов стояла жуткая. Похоже, вентиляция в подземелье давно накрылась, и все здесь пропиталось тяжелым камерным тухом, замешанным на дыму дешевых сигаретах, аромат нестиранной одежды, мязма гниющих испражнений и запахом давно не мытых человеческих тел. — чуханным ли? Задолбали шланговать! — негромко проворчал Халк за моей спиной. — Параши за собой не вынесут! где клопов давят, там и хезают. Привычка разговаривать самому с собой, свойственная многим сталкерам-одиночкам. Когда-нибудь могла стоить жизни охотнику за головами. Может, он и принадлежал к какой-то местной крутой братве, но зона есть зона. И за базар ответить можно и не по понятиям, а просто поймав пулю в затылок, не пойми от кого. За язык, что среди бандитов, что среди сталкеров, обычно отвечает вся голова целиком. Но Халк класть хотел на то, что думают о нем представители низших слоев группировки. «Тут в норах эти галлимы торпеды кучкуются», — доверительно пояснил он мне, когда мы подошли к бетонным строениям. «От них иванизм и непонятки». И весь кипиш беспонтовый, я на месте большака давно эту шайку разогнал и нормальных пацанов к делу подтянул. «Угу», — подумал я. Так прям нормальные пацаны и кинулись в китайских кроссовках по холодцам носиться с обрезами да с против калашей, но промолчал. Понятно, что охотнику-одиночке особо потрепаться не с кем. Вот он и разоткровенничался, один на один. А на людях, небось, другой расклад будет, совсем другой. Над единственным подъездом ближайшего трехэтажного здания была приколочена вывеска. Шалман – веселый кондеха с неплохо прорисованной под ней комбинацией из простреленной черепушки и перекрещенных костей. Ну что ж, тот, кто придумывал название притону, был парень с фантазией. Аллюзии в сторону веселого Роджера, плюс имя собственное, производного от блатного глагола кондехать. тонко намекали на то, что член группировки, рискнувший ее покинуть, имеет все шансы заиметь в черепе аккуратное пулевое отверстие, с расходящимися от него ломаными ниточками трещин. Из незастекленных окон веселого кандехи вместе с клубами сигаретного дыма, рассекаемыми смачными плевками, неслась залихватская музыка. Из одного окна вылетела бутылка и, совершив в воздухе пару оборотов, разбилась о бетонный пол. «Братва гуляет», — пояснил Халк. Бизон с царевой дачи лапти сплел и обратно в кандеху прикандыхал. Мне было как-то все равно, кто из местной шайки сбежал из зоны на большой земле, чтобы вернуться в зону. По мне, так в первом случае поспокойнее будет. Просто охотнику за головами срочно требовалось присесть кому-то на уши. Так пусть чешет, мне не жалко. Хм среда, что ли, действует? Мозг, уловив знакомые слова, автоматически переключился на блат-музыку. Правду, что ли, говорят, что из зоны можно откинуться, можно сорваться, но уйти никогда. Причем, неважно, с какой буквы эта зона пишется, заглавной или строчной. Вот и курсирует большинство сталкеров между двумя зонами даже не помышляя о том, чтобы осесть на свободе и зажить нормальной жизнью. Не отпускает ни зона, ни зона. Кто хоть раз побывал хотя бы в одной из них, по-любому оставит за колючей проволокой частичку своей души. Повинуясь тычку глушителем в область поясницы, я перешагну порог шалмана. Надо бы сказать, что охотник за головами понижнее обращался с высокоточным оружием. Хотя оружие теперь не мое и может даже и к лучшему, если бандит по дурке свернет глушак об мою спину. Глядишь, быстрее его пристрелят другие охотники за малогабаритными снайперскими комплексами. «Приблуды сдал!» Прозвучал равнодушный голос справа. «Без проблем!» «Припас!» – осклабился Хал. «Правило знаю!» За дверью имелся предбанник приличных размеров с длинным двухтумбовым столом, за которым сидел крупный, небритый мужик с посеченными шрамами рожей, который неторопливо снаряжал патронами магазин пустынного орла, лежащего перед ним, судя по грязным тряпкам и паре масленок, Габаритный бандит по прозвищу «припас» только что закончил чистку пистолета. Вдоль стен за столом тянулись пирамиды и стеллажи, заполненные всяким разным оружием, начиная от СВД и заканчивая ПМами и ножами, небрежно сваленными в кучу позади небритого мужика. К слову сказать, СВД была в единственном экземпляре, В основном в пирамидах стояли крупнокалиберные ружья и сильно потертые калаши. Охотник за головами выложил на стол мой ВСК-94, Стечкина, свою американскую пневматику, а также вытащил из-за пазухи обрез ружья ИШ-81 с пистолетной рукоятью. Оптимальный выбор для тех, кто хочет заиметь себе пятизарядный 12-й калибр размером со старинный кремниевый пистолет. Приправы тоже, сказал мужик, вгоняя снаряженный магазин в рукоять огромного пистолета, из которого в пору слонов валить. Припас хорош себе, беспредельничать, возмутился Халк. Новый прогон большака, уж не обессудь, пожал плечами припас, засовывая в кобуру на поясе пустынного орла и доставая из кармана большой никелированный костер, которому, наверное, и был обязан своим прозвищем. На его волосатых пальцах блестящий припас смотрелся более чем убедительно. «Блин, в натуре! и беспредел творится!» – проворчал охотник за головами, отстегивая и выкладывая на стол большой нож в кожаных ножинах. Я не удержался от ухмылки, в зоне вешать себе на пояс лицензированную копию тесака главного героя первой крови было по меньшей мере претенциозно. Хотя уже и так ясно, что Халку процентов было по барабану то, что о нем думают другие. Не иначе снял с какого-нибудь новичка, вообразившего себя Рэмбо и по этому поводу рванувшего покорять зону. Что ж, бывает. Первая кровь здесь частенько становится и последней. При этом я обратил внимание, что моей бритвы на поясе охотника за головами не наблюдается, и сдавать ее он не торопится. Стало быть, спрятал. Что ж, оно и к лучшему всегда лучше, когда твое оружие находится рядом, даже если оно уже не твое. «Все сдал?» – уточнил хранитель оружия, любой с кастетом. «Все!» – кивнул Хал. «Тогда заезжай!» – зевнул припас, теряя интерес к посетителю. «Кстати, ко мне он вообще никакого интереса не проявил. А ну и понятно, его дело оружие, а не товар, доставленный на продажу. Вперед!» Чувствительно наткнул меня в плечо Халк. Зря он так, не люблю я фамильярности. Но об этом мы с ним потом поговорим предметно, если, конечно, представится такая возможность. Что ж, размаху бандитского притона могли бы позавидовать и Сидорович, и бармен вместе взятые. На площади размером с самолетный ангар свободно разместились длиннющая барная стойка, столики для посетителей и горная зона с бильярдом, рулеткой и карточными столами. Сцена с парой шестов, на которых лениво крутились две полуголые девчонки, черная пианино с тощим пианистом при нем, над головой которого висел плакат «Братва, не шмаляйте в лабуха!» он бацает как может, а также стандартный для зоны магазин местного барыги, отгороженный от остального зала, толстой сваренной решеткой, уходящей под потолок. В решетке имелось маленькое окошко, напоминающее кормушку в тюремной двери, через которое шла бойкая торговля рулеточными фишками, жетонами для бильярда С сигаретами и маленькими пакетиками с подозрительным содержимым. Цивилизация. С гордостью сказал Халк, кивая на решетку. Помимо добровольных подгонов с любого товара, процент в общак идет. После чего подвел меня к решетке. Слышь, барыга, отвлекись, малеха, гаркнул охотник невзрачного вида бандит, отоваривающийся у кормушки. строгнул и уронил на пол прозрачный пакетик с белым порошком. Халк хмыкнул, подтолкнул меня ближе к решетке и принялся развязывать петлю на моей шее. Не иначе хотел продемонстрировать торговцу товар во всей красе. Экономный хозяин у меня, однако даже ремешок перерезать пожалел. Снял связки, сложил второе и аккуратно убрал в нагрудный карман камуфляжа. «Зацени, какого я крутого фраера надыбал!» — сказал он, растягивая в улыбке безгубый рот. Мышцы прям каменные! За базаром охотник за головами точно не следил. И, пожалуй, на свою голову он так рано освободил меня от петли потому что именно по этой голове я, развернувшись, засадил носком ботинка, словно в по футбольному мячу. Терять мне все равно было нечего. На участках с повышенным радиационным фоном рабы больше месяца не живут. Так что лучше уж умереть по-быстрому и в бою, так оно всегда приятнее, чем медленно и в дерьме. Удар шел снизу вверх по кривой дуге с доворотом тазов в момент контакта с целью, оно и для врага незаметно, почти как удар в пах, и при нанесении с должной силой, особенно в ботинке, гарантированно ломаются ребра и просаживается печень, либо селезенка, в зависимости от того, с какой ноги бить. Но сейчас момент был скорее воспитательный, потому я провел удар выше, чем обычно, и провел как надо, Боль рванула прокусанная собакой и обожженное порохом бедро. Похоже, действие, анестетика и снятая с меня с Халком души подходило к концу. Берцы я ношу тяжелые с обточенным рантом, усиленным стальной оберткой и покрашенным черной краской. И незаметно на общем фоне ботинка и в драке вещь незаменимая. Вот тем рантом и тюкнул я Халка чуть пониже скулы. Охотник покачнулся от неожиданности, но на ногах устоял. Крепкий парень. Другой бат более звезд в глаза тут же бы скопытился. Из разорванной щеки хлынула кровь. Выбитый зуб стукнул о пол, подпрыгнул и закатился под решетку торговца. Что ж, может быть в следующий раз его хозяин будет следить за тем, кого называют фараером в Малине. Ибо, если тебя так обозначили, и ты на это не отреагировал, значит быть тебе им до скончания века. И не только среди бандитов. Цыганскую почту никто не отменял, и не сегодня, так завтра вся зона будет знать, что снайпер не просто в плен попал, это с каждым может случиться, но и новую масть принял безропотно. Если с первого раза не получилось, не надо ждать последствий, надо развивать успех. Второй удар я послал в колено противника, каблуки у меня тоже обработаны соответствующим образом. Но, видать, не забыл Халк, чему учили его в Легионе. Не обращая внимания на кровь и боль, охотник за головами рванул назад ногу, в которую я метил, одновременно приседая и перехватывая мою ступню. «Не будь у меня кисти связаны за спиной, я бы успел выдернуть ногу из его граблей за счет резкого рывка ругай туловища». Но, как говорится, история не терпит сослагательного наклонения. Капкан захлопнулся. И судя по тому, как начал поворачиваться корпус Халка, я уже понял, что сейчас будет. Поймав ногу противника, не надо проводить сложных и энергозатратных приемов. Достаточно просто крутануть стопу в любую сторону, так, словно хочешь резко сорвать гайку с резьбы, и все. Если рывок силен и в движении включен весь корпус, связки голеностопа рвутся как нитки. А сам сустав травмируется страшно и надолго. Во всяком случае, полноценно ходить враг сможет не раньше, чем через полгода, и то, если операция проведена своевременно. Полгода в запасе у меня не было. Потому мне ничего не оставалось, как оттолкнуться от пола другой ногой и вертанувшись в воздухе в направлении вращения со всего маху грохнуться на пол. Ногу я спас, но с остальными частями тела назревали проблемы. Отпустив мою конечность, охотник за головами всем телом бросился вперед. Тяжелая туша грохнулась на меня сверху, впечатывая в пол сгусток крови, вылетевшей изо рта Халка, шлепнулся мне на лицо. «Убью!» Взревел гигант, занося над моей головой сжатую в кулак мясную кувалду. Зря это он. В смысле, что орать в драке – последнее дело. Сила расходуется понапрасну. К тому же можно пропустить что-то важное. Например, то, что противник не ждет покорно, пока твой кулак опускается ему на переносицу, а пытается встать на мостик, чтобы сбросить с себя не в меру крикливого оппонента. На этот раз подвела Халка именно привычка мести языком, где надо и где не надо. В драке оно не надо особенно. Похоже, за всплеском эмоций охотник за головами так и не понял, каким образом слетел с меня и с какой-то радости на него так стремительно надвигается решетка бандитского магазина. Тот, кто собрался убивать беспомощную жертву, Обычно не готов к тому, чтобы защищаться. Просто мозг не успевает переключиться с одной установки на диаметрально противоположную. Наверное, потому что Халк даже руки выставить вперед не успел, чтобы смягчить удар. Противный хруст услышали все. Только сейчас я заметил, что в баре абсолютно тихо. Нормальная реакция людей на одно из древнейших развлечений человечества. Затаив дыхание, следить, как дерутся другие. Но смотреть было пока особо не на что. Халк не слава приложившийся макушкой обметал, а зацепился пальцами за решетку и мотал башкой, пытаясь восстановить привычную картину мира. Я же, выйдя на лопатки, прыжком поднялся на ноги и просто ждал. «Чего? А кто его знает? Будущего, наверное. Светлого ли? Не очень ли? Большой вопрос в такой ситуации». «Убью нахер!» — сказал Халк, продолжая мотать головой, словно контуженный пулей припить кабан. «Теперь точно убью!» С учетом его положения прозвучало это не очень убедительно. Но при этом охотник за головами оставался более чем серьезным противником, особенно в моем случае. Руки связаны, раненая нога разболелась не на шутку. К тому же теперь Халк, понятное дело, прежних ошибок не допустит и постарается расправиться со мной с наименьшим ущербом для себя. Гигант медленно поднялся на ноги, сплюнул на пол набежавшую кровавую слюну, нехорошо усмехнулся разорванным ртом и пошел на меня. При этом его рука скользнула под куртку, и я уже знал, что он сейчас оттуда вытащит. Не по пятна центровой товар! Раздался за моей спиной хриплый голос. «Фарш нынче не в цене, а за пацана, который так ластами буцкать гораст, барыги реальной лавы отвалят». Голос я узнал. Не узнать его было трудно, тот, кто слышал хоть раз эти львиные раскаты... С другим его вряд ли спутает Только у великого барда прошлого слышал я, похоже, раскатистое рр И слегка растягиваемые согласны «А часто ты йога вечных кинтов в товар записываешь?» Поинтересовался я, не оборачиваясь. «Хороший бизнес» На мгновение вокруг повисла мертвая тишина в которой отчетливо, словно удары сердца, раздались два удара подкованных ботинок Халка. Охотник за головами не спешил, его жертве все равно некуда было деться, а за стуком адреналина в виски чужих слов не слышно. Но то, что ударило в стены и потолок огромного зала, не услышать было сложно. «Стоять, бычара!» Халк аж присел на месте, как и те на пересыльной тюрьме четыре года назад. «Стоять, бычары!» В руке парня что-то блеснуло, но этого явно было мало против троих качков, которые... Медленно окружали худого, но духовитого пацана в дорогой джинсовке. «На пять-шесть решил нас взять сявка помойная!» – прошипел один из амбалов, разминая кисти и пытаясь скрыть замешательство. Рев у потенциальной жертвы был и вправду жуткий. Но один голос мало что решает, когда есть конкретная задача от кума, опустить арестанта, стремящегося в воры, а лезвие, выломанное из бритвенного станка, неважное оружие против троих беспредельщиков, уверенных в своей силе и безнаказанности. Мойкой своей в обиженке по вены себе распишешься, козырь недоделанный» хотнул второй амбал достав из кармана опасную бритву и выписав в ею в воздухе замысловатую восьмерку тормози актив тихий голос раздавшийся с угловых нару окна оказал на Качков большое впечатление чем рев обреченного парня а ты кого активом обозначил самый крупный из троицы повернулся к говорившему Ясно было, что связываться ему не хотелось. Но в то же время обвинение в сотрудничестве с администрацией тюрьмы смыть можно только кровью. Потому своим вопросом он давал возможность человеку у окна съехать с темы, Хотя сделать это после сказанного было довольно сложно. Но говоривший съезжать не собирался. «В свайку себе олег когда отливать пойдешь!» «Может, ответят!» — посоветовал он качку. Вообще-то, впрягаться в чужие разборы было не в его правила. Но порой, когда люди по беспределу ломали судьбы других людей, случалось, что он совершал необдуманные поступки. Правила-то его как захотел, так и поменял. Амбал двинул вперед буром, широко размахнувшись для сокрушающего удара. «Получи, козлина!» Выдохнул он, опуская кулак на то место, где говоривший лежал мгновение назад. Но мгновений это в драке очень много. За это время можно, например, успеть ответить за козлину и по правилам тюрьмы ответка за такие слова суровая. А человек на нарах по мере возможности жил по правилам того места, в котором находился. Если эти правила, конечно, совпадали с его правилами, и их не надо было срочно менять. Качок взвыл от боли, удар его кулака пришелся в прикрытую изношенным шерстяным одеялом стальную полосу, из которых были сварены нары. Но почти сразу вой перешел в сдавленный хрип. Беспредельщик согнулся, ухватился за промежность и в позе эмбриона сполз на пол. Оно и не может быть иначе после удара ногой, нанесенного насквозь с проносом, когда носок ботинка разрывает не только нежные оболочки тестикул, но и нижние отделы кишечника. Но человек, нанесший удар, был милосерден. Наказанный не должен страдать больше, чем отмерил ему наказующий. Разрывы кишечника требуют немедленной операции, иначе пострадавшему придется умирать от перитонита долго и мучительно. В средние века рыцари дарили побежденным укол в сердце, нанося его специальным кинжалом мизерикордии, что в переводе и значит милосердие. В наше время справедливый человек, лишенный кинжала или ножа, дарит поверженному врагу удар в горло. Жесткая ладонь легла на бритый череп, скользнула вниз по лбу. Пальцы, согнутые в форме когтей, на две фаланги проникли во впадину между бровью и глазным яблоком. Есть боль, которую можно терпеть, гасить в себе, сжавшись на полу в кому, а есть боль нестерпимая. Повинуясь движения чужой руки, беспредельщик запрокинул голову. Ребро кулака резко опустилось на его горло, остановив дыхание. Следствием такого удара является закупорка трахеи, ее же оторвавшимися фрагментами. Амбал дернул ногами, пытаясь протолкнуть в легкие порцию воздуха. И... умер. Правы были те древние, милость к побежденным имеет разные формы. Все произошедшее заняло две, может быть три секунды, а остальные нападавшие, стоя лицом к стремящемуся, слышали лишь рев своего товарища, звук мощного удара и хрип умирающей жертвы. Они, в отличие от того, что умершего подельника ничего не знали о человеке, который лежал на нарах и призывал активистов одуматься, и потому даже не обернулись, уверены, что дернувшийся на них недоумок, либо уже склеил ласты, либо серьезно покалечен. Тот, у кого была бритва, завершив очередной фин, зафиксировал в пальцах лезвие и сказал Зря ты чухан зубы сушишь. Лучше сам шкары сымай, да подставляй очко. Так оно будет. Но что именно будет, владелец бритвы не договорил. Точный удар по локтевому нерву парализовал его руку. Выпустить бритву он тоже не успел. Чья-то рука перехватила безвольный кулак и резко подняла его вверх. Одно короткое движение, и из глубокого пореза под ухом на пол камеры хлынула струя артериальной крови. «Спасите!» Прошептал амбал, мешком оседая на пол и безуспешно пытаясь левой ладонью остановить алый поток. Его рука, лежащая на полу, продолжала судорожно, сжимать бритву. Стремящийся, продолжая улыбаться, сделал шаг, а оставшийся невредимым беспредельщик отпрыгнул от него назад, прижался спиной к стене и, выставив вперед обе руки, завещал. «Пацаны, в натуре непонятка вышла! Старшаку, походу, кто-то фуфло прогнал! «А я вообще не при делах, чисто по-братски впрягся!» «Глохни, не — цыкнул сквозь зубы стремящиеся. Короче, Симань сказку для ментов был разбор. Один босичок другого в глухую забудском. А после, осознав, сам вскрылся. Вопросы. «Брателла, да все ништяк, замотано!» Заявил активист, сообразив, что его оставляют в живых. «Не братела ты мне, гнида кумовская!» Сплюнул на пол парень и подошел к железным нарам, на которых уже снова с удобствами расположился его спаситель. «Разреши на шконку присесть?» «Присаживайся!» Пожал плечами тот, внимательно рассматривая свои руки на предмет, не осталось ли на них пятен чужой крови. «Йога», — представился стремящийся, опускаясь на краешек сварной шконки. Своё погоняло, которое ему дали в детстве старше, за невероятную гибкость, позволяющую пролезть в любую форточку, он недолюбливал. Но в его мире имя не выбирают. Оно само находит человека. В этом зона и зона тоже схожи, словно родные сестры. Неважно, улыбнулся его спаситель, вместо того, чтобы представиться в ответ. Не люблю я это обозначало. Вам». Йога нахмурился. Сказанное только что было не по правилам. Хотя сейчас этот человек имел право на свои правила. «Короче, кем бы ты ни был, теперь ты мне вечный Кен. произнес он несколько напыщенно. Наверное, таким тоном много лет назад юные герцоги посвящали верных вассалов в рыцаре. «Принято». Хмыкнул спаситель тюремного герцога. А теперь давай покимарим, маленько, пока ночь на дворе. Сам понимаешь, скоро на набегут, кипишь подымут, тогда точно не до сна будет. Герцог тюремного мира ничего не ответил, встал с нар новоиспеченного кента и направился к своей шконке. Его слово было сказано. И здесь оно имело особую цену. Даже если тот, кто его произнес, сейчас сожалел о том, что немного поторопился. «Стоять, бычара!» Халк вздрогнул, остановился и перевел на большака удивленный взгляд. «Я сказал, стоять!» Повторил Йога, подходя к пленнику. Узнать его сейчас можно было только по голосу. Высокий, серьезно раздавшийся в плечах бандит с бесцветными змеиными глазами вряд ли пролез бы сейчас в форточку. Да ему это теперь и не нужно. Люди с такой антропометрией двери выносят ударом ноги в замок, а не по форточкам ладят. Или, что вероятнее, своим быкам приказывают те двери в Он подошел и внимательно посмотрел мне в глаза. Понимаю, узнать меня сейчас тоже была задачка не из простых. Все лицо в грязи и засохшей собачьей крови, стянувшей кожу в гармошку. «Так ты и есть снайпер!» – сказал Йога, не спрашивая, уточняя. «Можно и так», – сказал я. Хотя, ты же знаешь, не люблю я это обозначалово. Йога не ответил. Он смотрел на меня и думал: жирная псевдомука, покружив над моей больной головой, еще не отошедший от химического коктейля, улетела, раздумав обедать соблазнительно пахнущей, но почему-то шевелящейся мертвечиной. У меня же серьезно разболелась нога. Потому я и перенес вес тела на здоровый, стараясь найти более-менее подходящее положение. Это шевеление посреди всей общей почтительной тишины, наверное, и вывело йогу из задумчивости. Показалось, он лишь слегка шевельнул рукой, но от этого шевеления плотная ременная вязка за моей спиной распалась на кожаные обрезки. Посыпавшийся на пол, словно маленькие, обезглавленные змейки. Беспредел, негромко сказал кто-то в толпе. Беспредел, воров, когда халдей типа тебя воры метит, не оборачиваясь, бросил йога. Это же мой кент вечный, которому я на пересылке жизнь задолжал. Или ты что-то против закона зоны имеешь? Или помимо тебя еще кто-то считает, что мой кент в нашем общем доме должен быть в браслеты за Тишина была ему ответом. «Так, непонятки разрулили», — произнес Йога. «Но по тому же закону мой вечный кент Хабарк Халка». И походу все видели, что Халк сейчас хочет спросить со своего хабара, как с конкретного бродяги. Так и снова ни звука. Значит, не хабар это, а правильный пацан. Ништяк, ощерился Халк. Если на хабаре не написано, что это твой кент, выходит, я рамсы попутал и теперь крайний. Толпа заворчала. Я примерно догадывался, куда клонит мой вечный кен. И потихоньку, держа руки за спиной, разминал затекшие кисти. «Не канают твои расклады», — покачал головой Йога. «Если хочешь получить с бродяги, получай, а не порожники гоняй». «Ништяк», — повторил Халк, вытаскивая из-за пазухи свою бритву. Вызываю снайпера по закону зоны. Знакома. Похоже, за время моего отсутствия закон свободы по поводу боев без правил шагнул за огороженный периметр группировки зеленых и стал общей нормой для всей зоны отчуждения. И даже внутренние правила бандитского шалмана насчет запрета на пронос оружия Ему не помеха. Что ж, Йога сделал для меня все, что мог, в расчете на свои навыки рукопашного боя, которым он был очевидец пересыльной тюрьмы. Правда, там были обычные быки с реакцией брахиозавров, которые для бывшего капрала французского региона не более чем тренировочные груши. Сейчас же передо мной стоял противник с аналогичной подготовкой. Причем, в отличие от меня, с абсолютно целыми ногами и ясной головой. Ну, может, слегка помятой, что для такого монстра несущественно. И наш спасибо, вечный Кент. Халк пошел на меня нехорошо скались. Впрочем, от него в данном случае ничего не зависело. Разорванная щека, через которую видны окровавленные осколки зубов, даже при вмешательстве хорошего хирурга в будущем, гарантирует охотнику за головами пожизненную кривую ухмылку. О своем будущем я и не думал. Когда идешь на боевой нож с голыми руками, глупо о нем думать, настоящее гораздо важнее. И сейчас это настоящее сосредоточилось на кончике клинка, направленного в мою печень. Халк все делал правильно, отжимая меня в угол между клеткой барыги и стеной, ограничивая мне место для маневра. Но с другой стороны, древние китайцы не советовали загонять врага в местность смерти, откуда ему некуда бежать и где выход у него только один – победа или смерть. Вот и я, не дожидаясь, пока меня пришпилят к стене, словно бабочку, моим же ножом прыгнул вперед, одновременно нанося по вооруженной руке охотника за головами круговой удар ногой. Реально ли выбить таким ударом нож у подготовленного бойца? Почему нет? Всегда остается процентов 20 на чудо. Именно так, один шанс к пяти» как и для всех других существующих приемов, что ты обезоружишь и победишь опытного ножевика голыми руками. Правда, сейчас это был не мой случай. Раненая нога отозвалась резкой болью, и я понял, что удар помимо моей воли проходит ниже намеченной цели, а ботинок лишь эффектно рассекает воздух. На месте Халка, не дожидаясь, пока сработавшая в холостую нога коснется пола, я бы просто сделал шаг вперед и нанес один удар, хотя в его случае возможны варианты. Некоторым нравится смотреть, как их противники умирают долго и мучительно. Но есть место на Земле, где чудеса случаются чаще, чем где бы то ни было, и люди им почти не удивляются так как тем чудесам есть простое и понятное объяснение. Это ж зона! Пояс Халка вдруг озарился неземным бледно-синим светом. Следом за ним сияние цвета предрассветного неба мгновенно разлилось по всему телу охотника за головами. И вдруг нож в его руке сверкнул, словно только что Народившаяся звезда ярко нестерпима, так что я на мгновение ослеп. Лишь клинок бритвы отпечатался сверкающей полосой на черном фоне переоблученной сетчатки. Первой мыслью было, что охотник за головами применил какой-то фокус, и сейчас у меня в животе торчат полтора дециметра неизвестного науки металла, Откованного в форме острейшего в мире ножа. Боли от удара ножом человек обычно не чувствует, и потому я даже не пытался уйти от второго гипотетического удара. Если Халк уже пропорол мне брюха, дергаться бессмысленно. Уж лучше пусть добивает. Но ударов не было. А потом я осознал, что в шалмахе, эхом отражаясь от стены, стоит многоголосый мат, из которого я понял, что временная слепота поразила не одного меня, а всех присутствующих тоже. Но постепенно зрение возвращалось и ко мне, и к остальным пострадавшим, и по мере его возвращения затихали человеческие голоса, уступая место могильной тишине». Наконец и я проморгался и, утерев рукавом невольные слезы, смог рассмотреть расплывчатую фигуру Халка, застывшего на одном месте в странной, неестественной позе. Непонятно, что это он делает, нож что ли мне протягивает. Наконец я смог сфокусировать зрение и вдруг понял, почему молчали вокруг бандиты неоднократно битой жизнью ножами и пулями. Передо мной стояла полностью высушенная мумия. Наверное, так и должен выглядеть человек, из тела которого мгновенно исчезла вся вода, растрескавшаяся пергаментная кожа на лице, ровно вдвое потерявший в объемах тело под одеждой, которая свешивалась с охотника за головами, словно рубище спугало. Протянутая ко мне высохшая рука с обрывком вяленой мышцы, свисавшись с ладони, на которой лежала моя бритва. Обычная, не сверкающая, такая же, как всегда. Видимо, в последний момент Халк осознал, что с ним происходит, и попытался вернуть мне мое имущество. Но не успел. Но самое страшное Были его глаза Живые, смотрящие на меня С немой мольбой Бритву можно продать Зазвучали у меня в голове Слова покойного копии Или подарить Или в крайнем случае Снять со случайно найденного тела Убитого не тобою Тогда от нее Новому хозяину Будет одно сплошное уважение и подспорье. А вот отнять никак нельзя, потому как отомстит. Клянусь, если бы я знал, что месть будет такой страшной, я бы предупредил Халка, хотя, наверное, вряд ли бы он меня послушал. Я протянул руку и взял свой нож с высохшей ладони. Может быть, я был недостаточно осторожен? От кисти руки отвалился мизинец, упал на пол и рассыпался в пыль. В средние века рыцари дарили побежденным укол в сердце, нанося его специальным кинжалом. В наше время милосердный человек, у которого есть нож, дарит поверженному врагу то же самое, потому как оставить любое живое существо умирать в мучениях, Может, только самая распоследняя сволочь. К тому же, думаю, я правильно понял немую просьбу Халка. В его положении я бы просил о том же. Я ударил точно под левый карман его куртки и невольно отшатнулся. Тело Халка мгновенно рассыпалось и рухнуло вниз пыльным облаком, поверх которого упала мятая одежда и тяжелый сталкерский поезд с двумя контейнерами. При этом один из них светился нежным светом, словно в него неведомым образом кто-то смог поместить кусочек утреннего, нереального чистого неба. От толпы бандитов с опаской, косящихся на фарфорицирующий контейнер, Отделилась высокая фигура. По закону зоны все вещи побежденного в бою переходят к победителю. Торжественно произнес Йога. Видимо, в силу значительности момента, не примешивая к высоким словам блатную музыку, это был хороший бой, снайпер, в котором зона сама рассудила, кто прав, а кто виноват. И мы были бы рады принять в бригаду бойца, которому покровительствует зона. Это было предложением, от которого не отказывается. «Благодарю, Йога», — сказал я. «Ну не обессудь, ты же знаешь. одиночкам никогда не стать стаей. Ты свободен. Малява тебя проводит», — сухо бросил Йога повернулся и пошел по направлению к стойке. Его слово было сказано, и, возможно, сейчас во второй раз в жизни герцог преступной мира сожалел о том, что немного поторопился. За его спиной, словно черная вода, за кормой эсминца сомкнулись куртки бандита. Интерес к моей персоне был потерян мгновенно, Я снова был чужаком в их доме. И лишь слово «большака» и страх перед непонятным оружием, зажатым в моей руке, удерживали их от расправы. Если кто-то там, на большой земле, думает, что «зона» — это явление типа киношного вестерна про дикий запад с белозубыми ковбоями и загорелыми красотками, Он сильно ошибается. Зона — это грязь и кровь, своя и чужая, своя грязь — чужая грязь, своя кровь — чужая кровь. Здесь они то и дело смешиваются между собой, причем в равных пропорциях, и в результате получается однородная серая масса, в которой теряются понятия «добро» и «зло», «плохо» и «хорошо». «Есть ты и есть зона, в которой нужно выжить. Здесь не считается предосудительным убить человека ради фляги воды или пачки патронов, продать в рабство того, с кем вчера делил батон хлеба у костра, послать в аномалию новичка отмычку, у которого едва пух на подбородке пробился. Тебе было нужно, ты взял». Тебе было нужно, ты выстрелил. И только тебе решать, орать или стрелять. Лишь твоя воля закон. Кстати, думаю, на Диком Западе было то же самое. Однородная масса, серая как прах халка у моих ног. Но все это лирика. А когда на тебе драная во многих местах куртка и располосованные старые джинсы, Особенно выбирать не приходится. Не до лирики, одним словом. Я, прямо не сходя с места, сбросил с себя дранной пропитанной кровью лохмотья и поднял сталкерский пояс охотника за головами. Теплый свет от контейнера с чистым небом тут же разлился по моему телу. Но этого было мало. Я вынул из второго контейнера душу, а из кармана камуфляжа Халка перевязочный пакет и вернул целебный артефакт на старое место. Возможно, правы были древние китайцы, считая живот человека средоточием жизни. Во всяком случае, душа лучше всего залечивает любые раны, если ее разместить в районе точки Цихай, что в переводе означает «море жизненной энергии». Закрепив артефакт пластырем на животе, я вытряс прах охотника за головами из его камуфляжа и стал переодеваться. Нормальная тема как в зоне, так и на любой другой войне. Собственная одежда быстро приходит в негодность, а новую взять обычно негде, потому быстро привыкаешь ходить в том, что снято с трупов. Когда одежды мало, а трупов много, особенно выбирать не приходится. Камуфляж Халка оказался мне немного великоват, но это было даже и к лучшему. Пусть франты, типа бывшего хозяина, пятнистой одежды, ушивают ее точно по фигуре. Нам эти изыски ни к чему, когда штаны и куртка нигде не жмут, и махаться удобнее, и тело дышит. Главное, чтобы разгрузка, броник, рюкзак и ремень автомата были точно подогнаны. Да, обувь соответствовала размеру ноги. Остальное не особенно важно. Из толпы бандитов, занятых культурным отдыхом, распитием горячительного хлопанием поляшкам официанток и стриптизеров, азартными играми и переживаниями за проигравших товарищей, вынырнул подросток лет 15, -ти. классической для этих мест китайской толстовки, надетой поверх спортивного костюма. Йога сказал тебе вывести. Пробасил он, явно подражая Большаку. Почапали что ли? Я не стал спорить и пошел следом за своим проводником. В Шалмане, как и во всем подземелье, отсутствовала вентиляция. И я все острее ощущал, насколько мне здесь душно. Причем во всех смыслах. В длинном предбаннике за время моего отсутствия ничего не поменялось, разве что мордатый припас теперь вертел на пальцах древний траншейный нож с кастетной накладкой на рукояти. Классная штука для драки, если имеешь к ней привычку и успеешь пальцы в отверстие продеть. Но на мой взгляд слишком громоздко и узкоспециализирована сейчас. Когда у каждого пара тройка стволов под рукой, любой нож гораздо чаще используется как инструмент, нежели как оружие. Хотя человеку с погонялом припас без такой штуки никак нельзя. Приблуды халка гони, сказал я, подойдя к столу. Оно мое теперь. Хе! скинул густые брови хранитель оружия. В Азовском банке все твое лежит. Валя отсюда, фра, тормози, припас, пробасил малява, и, обогнув стол, что-то зашептал в волосатое ухо. О как, выслушав доклад, произнесла местная реинкарнация Вивьян, почесав клинком траншейного ножа волосатую грудь, выглядывающую из-под отворота рубашки. «Стало быть, спекся наш автоматчик? Еще то базарило был, покой его зона. Ладно, коли так, держи». На стол лег мой ВСК-94, трофейный стечкин, два рюкзака, мой и Халка, а также его ИШ-81, ФН-303 и нож Рэмбо «Мечта любого мальчишки». И Малява был не исключением, судя по его горящим глазам. В его возрасте многие мечтают быть похожими на кого-то другого, только не на себя самого. А в Зоне тем более сложно оставаться просто хорошим сталкером, каким он наверняка рассчитывал быть, перед тем как попасть сюда. Слишком много соблазнов. Я протянул ему нож. Держи. Я, у меня столько бабла нет, насупился парень. Подгон, сказал я. За что? Недоверчиво уставился на меня малява. Нормальная реакция звереныша, воспитанного в любой из двух возможных зон на этой планете. За слово, что не станешь пытаться шмальнуть мне в спину, когда проведешь через минные поля. Мне и правда этого не хотелось. А еще я подумал, что если бы 15 лет назад в гримёрке одной симпатичной дрессировщицы тигров, у нас с ней дело зашло несколько дальше поцелую, то сейчас у меня мог быть сын с такими же непослушными вихрами и дерзким взглядом, как у этого пацаненка. «Замет она», — басом сказал Малява, «забирая первую кровь, век воли не видать». Но все равно вместе с наследством Халка у меня еще оставалось прилично и припасов в рюкзаках, и оружия. И того, и другого много не бывает, особенно в зоне. Но с другой стороны, я ведь тоже... Не тягловая лошадь, да еще с раненой ногой. Обратно в шалман возвращаться мне не хотелось, потому я поинтересовался у припаса За ежак пару пачек СП-6 дашь? Вместо ответа хранитель оружия выдвинул один из ящиков стола, черпанул оттуда горстью, больше похожей на совковую лопату, и подумал, отсыпал обратно глухо звякнувшего товара и выложил на стол десяток патронов СП-5. «Не хочешь — не бери», — сказал он, предупреждая возможный торг. «А у тебя часом Несидрович, фамилия, — поинтересовался я, забирая патроны. «Я подумал, может, родственник?» «Думать вредно!» — лаконично ответил припас, выщелкивая из ижака — Тупорылые охотничьи патроны. Могу еще пяток за рюкзак и лишние консервы с концентратами набросить. Тебе столько все равно нафиг не надо. Давай, же живодер, усмехнулся я. Водоед, уже успел все посмотреть и посчитать. Похоже, припасом его обозвали не только за любовь к кастетам. Может, еще что загнать надумал? спросил хранитель, отсчитывая патроны. Не загнать вряд ли, сказал я, поудобнее берясь за прикладом FN-303, после чего с размаху жахнул стволом травматического ружья об бетонную колонну, подпирающую потолок. На пол брызнули мелкие металлические детальки. Ну и зря! флегматично произнес припас. «Это ж если снять приклад...» «Считай подствольник М-303. Был. И хорошо, что был», — сказал я, выбрасывая искореженную американскую пневматику стоящий у стены объемистый мусорный бак. «А патроны к нему я заберу». «В болоте утопишь?» — хмыкнул припас. «Будто от этого охотники за головами переведутся». «Надо ж с чего-то начинать», — сказал я. Малява уверенно вел меня через проходы в минных полях. Глядя ему в затылок, прикрытый наброшенным капюшоном толстовки, я думал о том, что случайно ли четыре года назад Йога оказался со мной в одной хате. А еще мне пришло в голову, что не в меру самоуверенный охотник за головами Наверняка достал не только меня. Что ж, герцогами, что преступного, что обычного мира, как правило, становятся личности исключительные, умеющие чужими руками решать свои проблемы. «Слышь, снайпер!» Бросил через плечо малява, прервав ход моих мыслей. «Проходы в полях меняются каждый день». Так что обратно этой дорогой, кандеха, не надумай. «Угу», — отозвался я, про себя отметив, что, пожалуй, и без малолетнего бандита нашел бы утоптанную тропинку среди мин, расположение которых не меняли со дня установки. А вдали показались мрачные бетонные коробки промзоны с вентиляционными трубами цехов, Направленными в свинцовое небо зоны, словно обвиняющие персты, давно окаменевших мертвецов «Вот твои дикие территории», — сказал Малява «Я через границу, не пойду, бывай» И пошел обратно Особой границы я не заметил разве что знак радиационной опасности мог сойти за пограничный столб. Кто-то при помощи баллончика с краской довольно искусно доработал всем известный пропеллер смерти до оскаленного черепа, а после аккуратно прострелил обе глазницы. «Бывай!» Так же лаконично попрощался я, поворачиваясь спиной к бандиту и очень надеясь что он сдержит данное слово. Малява действительно не стал стрелять мне в спину. Ну и хорошо, будь милосердник к нему, зона, и отпусти, если когда-нибудь. Он захочет покинуть тебя. Струя горячего воздуха опалила мне щеку. Следом за ней прилетело эхо далекого выстрела. Что ж, в очередной раз спасибо чистое небо за твою способность отклонять посланные в меня пули. Все это я додумывал уже в перекате, выставив перед собой ствол выска 94, и очень надеюсь, что Халк не успел сбить на нем прицел. Хотя откуда именно стреляли, я пока не успел сообразить. Мест где снайпер мог оборудовать свою лёжку, было предостаточно. «Он с крана шмаляет!» раздался крик у меня за спиной. «Беги направо! Там...» Что именно находилось справа, я так и не узнал. В районе кабины подъемного крана, возвышавшегося над крышами заводских зданий, мигнула светлая точка. А потом я услышал сзади сдвоенный взрыв, и об мою шею чуть пониже уха разбилась теплая капля. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что случилось. Снайпер выстрелил в маляву, и его пуля бросила легкое тело на мины. Правда, он забыл сразу оба правила снайпера — дважды не стрелять в одной и той же позиции и не убивать детей. Хотя, наверное, он чувствовал себя в безопасности на таком расстоянии от цели, ведь до крана было примерно с полкилометра. Также он мог ошибиться и по поводу второй заповеди, ведь малява для своего возраста выглядел достаточно взрослым, к тому же, думаю, стрелок был уверен, что подстрелил и меня тоже. Все это, несомненно, было достаточными причинами для второго выстрела, который оказался для него последним. Я взял чуть выше вспышки, расположение которой на черном фоне кабины крана отпечаталось в моей памяти, словно в мой череп вколотили огненный гвоздь, после чего плавно нажал на спуск точно зная, что не промахнусь. Даже если Халк все-таки сбил прицел, я просто не мог промахнуться, не имел права. Через оптику ПСУ-1 я отлично видел, как с крана медленно, словно нехотя, свалилась СВД. И вслед за ней, нелепо раскинув в полете руки, Упало человеческое тело, будто пытаясь в полете поймать свое непослушное оружие. Упокой тебя, зона, малява, прошептал я. Ты был хорошим сталкером. За его убийцу я не стал просить, как это принято здесь, когда отправляешь человека на тот свет. И плевать, что мертвый может посвятить всю свою загробную жизнь поискам снайпера, который всадил в него пулю. Если черта в зомби в униформе наемника встретится мне на пути, я с удовольствием убью его еще раз. В кармане куртки, куда я переложил даренный меченым КПК, запищало. Я открыл клапан, достал на ладонник и нажал кнопку связи уже догадываясь, от кого мог прийти вызов. «Твоя работа, снайпер!» Раздался из динамика знакомый голос. «Угу», — сказал я. «Рад слышать тебя, стрелок!» «Блин, сколько раз тебе говори, что я ненавижу это погоняло!» Проворчал голос из динамика. А еще ненавижу тех, кто стреляет лучше меня. Особенно, когда они делают это не вовремя. «Не прибедняйся», — произнес я. «Сильный кипиш в промзоне из-за этого наемника?» «Да не, нормально», — отозвался Меченый. «Я уже разрулил». Никто не думал, что ты с этой стороны пойдешь. Вот и промашка небольшая вышла. К тому же сам по сути, нахрена волкодаву снайпер, который с 400 метров из СВД по ростовой мишени отработать не может. Так что иди спокойно, ждем тебя около паровозного депо. Судя по информации из КПК Меченого, Волкодав в группировке наемников был кем-то вроде командира снайперских групп, охранявших подходы к диким территориям. Он же являлся контактным лицом, которую меня должны были проводить в случае, если Меченый не выйдет на связь раньше. Больше о наемниках в наладоннике не было ни слова, кроме того, что дикие территории их охраняемая база но это и так знал каждый в зоне а вот насчет того что происходило внутри этой базы конкретно никто ничего не мог рассказать хотя слухов среди сталкерской братвы ходило много но слухи это далеко не достоверная информация судя по карте депо находилась недалеко от того крана с которого я снял снайпера Кстати, теория Меченова насчет его неважной подготовки была хороша лишь для того, чтобы разрулить вопрос с группировкой, лишившейся одного из своих членов. Специалистом он был отменным, и если бы не чистое небо, в моем черепе появилось бы одно лишнее отверстие. Периметр территории, находящейся под контролем наемников, был обнесен лишь невысокой металлической сетчатой оградой. Судя по обугленным трупикам тушканов, прикипевших к сетке, ограда находилась под напряжением, но предназначалась лишь для защиты от мелких мутантов типа тушканов и безглазых собак. Получается, что более крупные объекты отстреливались снайперами? Вряд ли. Скорее, истинная база таинственной группировки находилась под землей а сверху располагались лишь декорации в виде полуразрушенных зданий, заброшенных промзоны. Но в хорошем театре декорации тоже холят и леют, вот и здесь, за их сохранностью, наблюдали стрелки под началом некого волкодава, о котором, кроме его сурового погоняла в КПК Меченого, никакой другой информации не имелось. Через забор высотой чуть ли более метра я просто перепрыгнул с разбегу. Хорошо, что у меня толчковая левая, как в известной песне, а не покусанная и обожженная правая. Приземлившись, ушел в перекат и порадовался про себя, нога уже почти не болела, все-таки чистое небо плюс душа — лекарство, что надо». Жаль только, что после окончательного заживления раны такого объема, душа скорее всего станет просто тусклым камнем. Да, и сияние чистого неба поблекнет изрядно. Хотя в этом секторе наемникам вряд ли стоило вообще городить защиту. Естественных препятствий для желающих проникнуть в их владение имелось предостаточно. Шаг влево, и встроенные в КПК счетчик Гейгера, имеете с детектором аномалий, заверещали из моего кармана два голоса, заглушая друг друга. — Тихо, тихо, понял, не дурак, — сказал я на ладони, возвращаясь на исходную. Идти вперед решительно не хотелось, но иного пути не было. Предстояло пройти под мостом, между опорами которого плавала устойчивое марево, которое постоянно можно наблюдать в пустыне в горячий полдень, когда куриные яйца аборигены варят без воды и кастрюль, закапывая их прямо в песок. Но зона не иракская пустыня, и я очень хорошо знал, что в этих местах значит подобное марево. Под мостом, прячась от частых дождей, поселилось семейство жарок. Обжилось, расплодилось, и теперь любая живая тварь, решившая погреться возле теплого места или укрыться от ненастья, служит для них пищей, и судя по обугленным костям и закопченному защитному шлему, валяющемуся возле первой опоры, недостатка в корме жаркий не испытывали. Да, я чувствовал многие аномалии, этим в зоне никого не удивишь. Каждый второй сталкер, которому посчастливилось не сдохнуть здесь в первые пару-тройку месяцев, приобретает такие способности в той или иной мере. Инстинкты первобытных предков просыпаются, что ли? Не знаю, я не ученый. Мне самокопание удовольствия не доставляет. Есть такая способность и спасибо Зоне. Но идти через сплошное марево это совсем не то, что чувствовать одиночный, пусть даже невидимый столб нагретого воздуха. Когда многочисленные аномалии сливаются в сплошную стену, порой переплетаясь между собой словно змеи в период спаривания, никакие суперспособности не сработают. Даже с килограммом болтов в карманах, так или иначе, ты неизбежно переступишь опасную черту и едва видимая колонна колеблющегося воздуха в мгновение ока превратится в столб неистового пламени, испепеляющего любую органику не хуже танкового огнемета. И вдруг я понял, что знаю дорогу, понял и все тут словно не раз уже ходил невидимой тропинкой меж огненных смерчей, бьющих из раскрошенного асфальта. Доверять или не доверять такой уверенности — личное дело каждого. Обычно она не подводит. А тех, кого подвела, уже не спросишь, с какой-то радостью они полезли в лес аномалий, как, например, владельца защитного шлема чей обогленный череп навсегда остался внутри оплавленной с краев сферы. Но я привык доверять внутреннему голосу еще с тех пор, как вылез из нары Сидоровича и попытался произнести первое слово. Тогда я не помнил ни черта о своем прошлом, и кроме интуиции мне не на что было полагаться. Вот и сейчас я, не раздумывая особо, двинул вперед потому как если начать прикидывать «за» и «против», то проще развернуться на 180 градусов и отправиться на Янтарь в гости к Сахарову. Если его секьюрити вспомнят сталкера, который пригнал им экспериментальный танк, то, глядишь, не пристрелят сходу. А там, может, и чаем угостят. Чай у научников вкусный на редкость, подрящий иначе подмешивают туда какие-нибудь травки типа женьшеня или листья коки а что вполне может быть на руси предки сто лет назад например на этих листьях водку настаивали потом с той водки вон какое разудалое у них получалось начало века принцип один и тот же что перестрелки что путешествии. между жарками думать не надо Думать надо было раньше, когда тренировал навыки или решал, в каком направлении двигаться. Ведь если начнешь думать, то все, инстинкт самосохранения тут же заорет, что твоя сирена «Куда тебя черти несут, хозяин?». Вот тут-то и случается у думающих индивидов промашки ужасные. Может поэтому научники с тренированными мозгами при одиночных воезжах в зону чаще всего остаются в ней в виде медленно разлагающегося содержимого своих навороченных защитных костюмов. Вот так, валяя в голове посторонние мысли о чае Сахарова и зловредных инстинктах, я шел через зыбкое марево. Обливаясь потом от нестерпимой жары, аномалии, даже будучи невидимыми, не слабо разогрели воздух под мостом, а качнись немного влево-вправо, разогреет еще больше. Они до живого мяса сильно охочи, так не думать о белой обезьяне. А вот такого я еще не видел. Я был как раз на середине пути, еще миновать пару колонн, подпирающих мост, и можно считать, что выбрался спасибо инстинктам. Но вдруг в паре метров от меня вверх взметнулся столб неистового огня и медленно поплыл ко мне, живая жарка раза в три объемнее обычной аномалии аномалия охотник реагирующая но ну, на что на движение на тепло мысли штука медленная пока я решал на что же именно реагирует нетипичная аномалия мое тело само предложило вариант спасения Выдернув стечкин из-за пояса, я выпустил весь магазин в стену справа. Две стационарных жарки вспыхнули, приняв в себя горячий свинец и выбитые из стены осколки бетона. Но моя стрельба никоим образом не впечатлила живую аномалию, которая продолжала величаво и неспешно плыть ко мне. Мол, никуда ты не денешься, родной. Мне твоя стрельба глубоко безразлична. Движение и тепло. А что, если и то, и другое? Я резко присел, пустил юзом по асфальту в направлении сработавших жарок горячей стечки и замер прижавшись спиной к горячей, хорошо прогретой колонне. Аномалия притормозила, качнулась неуверенно и бросилась за пистолетом. Я же, оттолкнувшись от колонны, уже несся по черной прокопченной дороге, оставленной живой жаркой. Там, где ходят королевы, страдающим кататонием слугам делать нечего. Во всяком случае, я очень в это верил. И, к счастью, не ошибся. Пробегая мимо, я краем глаза видел, как мой пистолет при контакте с аномалием растекся по асфальту, словно был пластилиновым. Но я поспешил отвести взгляд, чтобы не слепнуть. Настолько ярким было пламя, испускаемое королевой. Я вылетел из-под моста, словно пуля, отскочившая рикошетом от бетонной стены. Я явственно услышал за спиной яростный рев мистового огня, похожий на рычание хищного животного, промахнувшегося на охоте. Да уж, после сегодняшних приключений... Я вполне обоснованно плюнул в глаза тому, кто скажет, что аномалии не живые существа. Отбежав на пару десятков метров от моста, я обернулся. Жарко не гналась за мною. Она величественно покачивалась под, на удивление, хорошо сохранившимся дорожным знаком ограничений высоты 6 метров на невидимой границе своей территории ограниченный пространством под мостом. При этом у меня возникло стойкое ощущение, что аномалия смотрит мне вслед. Вот черт, так ведь и свихнулся недолго, пробормотал я, утирая рукавом куртки с лба холодный пот, успевший остыть на бегу, после чего, посетовав на себя за то, что поторопился продать обрез жака, направился к ангарам верблюжьи, горбы которых возвышались неподалеку. Точка сбора на карте в КПК мигала сразу за ангарами, обозначенными унылыми серыми прямоугольниками. Они и в реальности сильно смахивали на облезлые склепы из какого-нибудь заброшенного кладбища. Правда, интерьер оживлял строительный вагончик, открывшийся сразу за ангарами. Веселенький такой, крашеный зеленой краской, со светящимися окошками. Если в этом вагоне расположился Меченый со своей бандой, то невысокого я о них мнения. Один подарок с чугунной рубашкой в окно их мирного пристанища. И конец сразу целой пачки легенд Соны. Мне нравится развлекать себя такими мыслями после того, как вытащу свою драгоценную пятую точку из очередной передряги. Уровень адреналина падает, а вредность начинает зашкаливать. Понятное дело, что этот простой парень с не по возрасту глубокими залысинами, сам кому хочешь подарков в окно насует, по самое не хочу. Но кто его знает, вдруг расслабились волчары, решили, что если их главари группировок на заказ подтянули, и вокруг наемники с срдшками бродят, то можно забить на безопасность. «Не расслабились, не мечтай», — сказал голос из КПК, «и гранату с кольцом в окно кидать не надо, а без кольца тем более». «Понятно», — вздохнул я, — «ты что, мысли читаешь?» «Да нет», — произнес Меченок и я прям увидел, как он ухмыляется одними губами. Просто активность аномалий под мостом обозначилась. Аж зарево на севере полыхнуло, а ты с КПК не пропал. Значит, живой и на подходе, и вагон увидел. А мысли, когда на него смотришь, у нас у всех одинаковые. Кстати, мы прям за ним расположились. Выдра, пропусти его. Надо сказать, что к вагону примыкал полуразвалившийся дощатый забор. Так вот, от темной ниши между вагоном и забором отделилась длинная тень и махнула мне рукой. Проходи, мол. Нормально так мужик спрятался с двух шагов не разглядеть. А разглядеть он себя и не дал. Снова в нише скрылся. Под вагоном валялись огромная пустая катушка из-под кабеля, за которой мужик и спрятался, выставив дуло вала в щель между днищем вагона и поверхностью катушки. «Хорошая позиция», — отметил я про себя, — «как Дотти засел? И хрен его там разглядишь без прожектора?» «Сейчас, один секунд. Сказал я, слегка пригибаясь, чтобы мужик под катушкой расслышал. Просто справа, метра двадцати, возвышался кран, с которого я снял снайпера. Я хотел посмотреть, что стало с его винтовкой. Место было открытое, поблизости никого. Но почему-то мне не хотелось идти по участку ровной асфальтовой дороги редкому явлению в зоне. И я предпочел свернуть налево под укрытие стопки бетонных плит в незапамятные времена, так и не перенесенные краном к месту недалекого недостроя. Винтовке повезло больше, чем ее хозяину, она просто воткнулась стволом в мягкий грунт как раз между двумя бетонными плитами. Я вытащил оружие и бегло осмотрел. Надо же, даже прицел не разбился. Хотя СВД после такого полета, несомненно, нуждалась в хорошей чистке и новой пристрелке. Умели же делать раньше, а? Бывший хозяин винтовки спланировал головой на бетон, и от нее осталась лишь большая мокрая клякса, осколки черепа и немного мозгов. Незадачливому снайперу уже не нужно. Впрочем, он и при жизни не особенно ими пользовался. Стрелять с подростка может либо конченый псих, либо безмозглая и бездушная тварь. Подсунки с патронами к винтовке и беретто на поясе тоже вряд ли помогли ему понадобиться в ближайшем будущем. Потому я забрал себе и то, и другое. По неписанным законам войны, оружие и патроны убитого врага – это не мародерство, а лишь военный трофей. Я вернулся тем же путем, вытаскивая перцы из грязи и проклиная шестое чувство, которое настоятельно советовало мне идти псевдособачьими тропами, вместо того, чтобы по-человечески идти по ровной дороге. У забора я на всякий случай громко сказал «Слышь, караул!» «Это я!» И, получив в ответ равнодушное «Надо же, какое счастье!» прошел в калитку. Группа Меченого расположилась возле костра, сложенного в старой железной бочке, обрезанной на четверть. Четверо обычных с виду мужиков, большинство которых были мне хорошо знакомы. Мы с ними пробивались из центра зоны после того, как я вытащил их Из автоклавов директора Знакомься Сказал Меченый Это проводник Зуну знает Как свои пять пальцев Может в любую точку провести За большой мешок бабла А может и за мешок Не провести Если кто ему не понравится Лысый мордатый дядька С солидным брюшком В сталкерском костюме кивнул в мою сторону при этом демонстративно поправив заброшенную за спину Гюрзу, мол, рады знакомству, но наш МП-5 висит за плечом завсегда. Ну, клыка с призраком ты знаешь. Выдру видел, он типа в дозоре. Большой любитель волейбола и метание гранат в тех, кто ему не нравится. Ну, а это снайпер, если кто не в курсе. «Ты к присаживайся, чай не чужой, приглашение не требуется!» «Да кто тебя знает!» — сказал я, опускаясь на корточки и протягивая к огню ладони, успевшие озябнуть на осеннем ветру. Прожарки под мостом не мог предупредить!» «Мог!» — сказал меченый. «А зачем?» «Ты ж типа, насколько я знаю, аномалии чуешь?» Я молчал. «Ну, ладно», — вздохнул он. «Проверить хотел теорию доктора. Он как-то обмолвился, что у нас с тобой одна судьба на двоих. И сны эти... Лучше ты мне скажи, как там было под мостом?» «Теплом, ли? сказал я. «Да ладно тебе, хорош дуться!» На самом деле, хмыкнул Меченый. «Прошел же?» «Ага», — кивнул я. «Еще бы немного, и вместо меня цыпленок табака из-под моста вылез. Там жарко, какая-то странная на людей бросается». «Про такую не слышал», — покачал головой Меченый. «Но видел». «Где?» — поднял голову Клык. «Пару минут назад». «Это когда сидел и в огонь смотрел? Будто там кино показывали?» Осведомился призрак. «Прикинь!» Толкнул меня в бок, сидит и на костер смотрит, не мигая. «Я его...» «Меченый, ты чего?» А он молчит, будто каменел. Я внимательно посмотрел на меченого. Одна судьба на двоих и ощущение будто я знаю дорогу между жарками, словно ходил там не раз. — Ты вёл меня? — спросил я. — Не знаю, — покачал головой Меченый, — но четко видел, будто это я под мостом иду. — А пистолет? — Пистолет это твоё, — сказал он, — это ты его бросил. Я не раз ходил под тем мостом в реале и когда полыхнули стационарные аномалии, думал прорваться между двумя активными жарками. Но ты уже бросил Стечкина, и как все это объяснить, я ни хрена понять не могу. «Зона?» — коротко бросил проводник. «Вот и все объяснение». «Чем голову морочить, давайте лучше погрызем чего-нибудь. И на боковую. А то утром заказчики поспать точно не дадут за такие-то деньги». «С этого места можно поподробнее», — сказал я. «Какова наша задача?» «Без понятия», — пожал плечами Мечины. «Пришел человек от Сидоровича, принес 60 тысяч». И сказал то, что я уже и так до вас довел. После завершения сходки обещали еще столько же. Так что завтра все узнаем. Кстати, держите бабки. Он полез в карман и раздал пачки перехваченной банковской ленточкой. Держи, выдра. Одна пачка улетела в темноту. Послышался еле слышный хлопок который получается, если поймать пачку купюр в воздухе. Ну и у глаз у человека, покачал головой проводник. В темноте, как кот видит, не выдрой надо было его прозвать, а кысью. Он плавать, моста, сказал призрак, и ценный зверь к тому же за него в свое время долг сто тысяч награду назначил, потому и выдра». «Это кому ж он в долгие так на хвост наступил?» — округлив глаза проводник. «Может, это он Петренко ноги отгрыз?» «Ну вот его завтра увидишь и поинтересуйся», — сказал призрак, нюхая денежную пачку. «Хотя вряд ли он приедет. Скорее, сам Воронин заявится». «Большая сходка ж как никак. Не, вы видели? С советских времен пачку не вскрывали». Государственный банк СССР. На ленте проштамповано. Отбалдеть. Интересно, где Сидор такие раритеты берет? А вы не думали, что это может быть ловушкой? Поинтересовался я, проигнорировав риторический вопрос призрака. Может, тот киллер, что на нас охотится, Сидору бабки отстегнул? Чтоб он всех заказных лиц в одном месте собрал. Одна граната и, будьте любезны, решение всех киллерских проблем, посеченное в бастурму. «Думали», — усмехнулся Меченый, — «потому и сидим именно здесь, а не где-нибудь еще». «А чем место примечательное?» — осведомился я. «Место так себе, средней поганости, как и все дикие территории в целом», — сказал Меченый. Лагонщик вон тот примечательный. Граната устойчивый и пули его не берут». «Сколько народа в него стреляли, дырки от пуль снаружи обозначаются, а внутрь ни одна не залетает, хотя стенки — обычная доска. В нем и переночуем» а завтра уж как кривая вывезет. Только сильно я сомневаюсь, что тот киллер сюда полезет. С утра все свободные наемники зоны тут соберутся охрану нести. «Ладно, братва», — хлопнул себя по коленям проводник, — «мы так до утра тереть можем. Давайте ужинать, а то кишки уже к позвоночнику прилипли». «Это дело». Растянул в улыбке толстые губы Клык. С виду добрый, простецкий парень. Потому как двигается и говорит, можно даже подумать, что тормознутый слегка. Интересно, зачем такой кадр в группе? С другой стороны, если есть, значит нужен. Вряд ли Меченый возьмет к себе бесполезного человека. Народ выложил из рюкзаков то, чем богат. Колбасу, хлеб, лук, соль. Понятное дело, откуда-то появилась бутылка и раскладные стаканы. Я порылся в рюкзаке и извлек оттуда наследство Халка. Натовский суппай, поставляемый российскому спецназу в связи со вторым взрывом. Ничего особенного. Небольшая картонная коробка с саморазогревающимися пакетиками. Налил воды... Дальше все само доходит до кондиции, главное не обжечься с непривычки. «Фигня», — сказал призрак, разливая по стакану прозрачную жидкость, — «наши, ИРПБ, хоть и громоздкие, и греть жратву приходится на спиртовке, когда открытого огня нет. Но все же каша с настоящим мясом. Это не химия со вкусом куриных окорочков замороженных во времена первого взрыва. «Ну что, вздрогнули? За встречу!» Под такой тост грех было не вздрогнуть. «А по мне этот пиндоский концентрат то, что надо», сказал проводник, прикладываясь к стаканчику с дымящимся американским бульоном. «Как запивка радиопротектора, так вообще замечательно». «Брехня это все про радиопротектор и вот радионуклинов». Водкой Сказал Меченый в перерыве Между двумя кусками бутерброда с колбасой Если ты полбутылки казаков За час до облучения прокинул Тогда да Последствия серьезно меньше будут Ну а после Можно даже не дергаться Думаю, эту байку придумали Чтоб тем, кто серьезную дозу хватанул Помирать веселее было Так что ж теперь по зоне под датым ходить, хлопнул длинными ресницами клык. Вдобавок оказалось, что парень сильно картает. Такие обычно нравятся девчонкам. У них просыпается материнский инстинкт. Хочется приласкать несчастного, обогреть, потиской, Чем ушлые несчастные и обездоленные обычно беззастенчиво пользуются. Лучше по мне вообще не входить, прошамкал проводник с набитым ртом, а подавшим всегда жить проще. Это точно. Кстати, все забываю спросить у вас, други мои, за каким бесом вы мне пару месяцев назад упорно лапшу на ушу вешали, а сообщения будто погибли смертью храбрых. Прищурился Меченый, переводя взгляд с призрака на Клыка и обратно. «Так это не за одного ж выдру долг такую премию выписал», – произнес Клык, глядя на старшего группы невинными глазами. «Ага, понятно», – кивнул Меченый. «Значит, накосячили и шифровались по полной. Но я сам видел труп призрака в x 16 лаборатории» и поверил, что паршивый контролер мог меня так запросто уделать?» — прищурился призрак. «Я знал, что Сахаров непременно после нас пошлет еще кого-нибудь отключить этот чертов излучатель. И, как видишь, не ошибся. Значит, хорошо, мы тогда провели операцию, коль даже ты повелся. Если ложь кажется настолько правдивой, что правда кажется ложью... Хитрость удалась. «Ну тогда рассказывай, на чей труп ты тогда напялил такую навороченную снарягу. И главное, зачем? Чтобы тот, кто найдет, поверил, что это я!» Невозмутимо произнес призрак, флегматично пережевывая шпротину, хвост которой торчал у него изо рта и равномерно двигался в такт к движению челюстей. Просто в сложные проходы всегда полезно брать с собой отмычку, похожую на себя, и наблюдать, за пожаром с противоположного берега. Он у нас любитель восточных мудростей, пояснил Мечен. Правда, до сих пор не пойму, как они ему помогают тихо и незаметно пролезать в любую щель, где люди не ходят, и что самое главное вылезать обратно. Кстати, что-то мне подсказывает, что не зомби тогда уложили Васильева, слишком уж аккуратная дырочка была в его в костюме на уровне сердца. Хотя зачем жить трусу и предателю, верно? Призрак выплюнул в костер рыбий хвост и загадочно улыбнулся масляными губами. Они сидели у костра и говорили о каких-то давних и неинтересных мне делах, как самые обычные люди. Никакие не легенды Зоны, а обычные люди, которые просто очень хорошо умеют убивать других людей. И я сижу среди них потому, что тоже умею убивать лучше, чем делают это другие. «Ладно, братва». — сказал Меченый. — Давайте по последней. За тех сталкеров, кто не вернулся из похода, упокой их зона. И за то, чтобы мы завтра вернулись. — Два тоста за раз? — покачал головой Клык. — Плохая примета. — Под мои тосты в зоне приметы не работают, — хмыкнул Меченый. «А нажираться сегодня не стоит, завтра работать!» «Тоже верно!» — вздохнул проводник, опрокидывая свой стакан. После чего шумно выдохнул. «Ух, хорошо пошла!» И аппетитно захрустел пучком лука. Его примеру последовали остальные. «Так, темнеет, я выдру менять!» — сказал меченый. «Остальным отбой!» «Через два часа проводник дежурит». За ним Клык, потом Призрак, снайпер последним. Подъем с рассветом, так что времени не теряем. «Ну да, как собачья вахта, так сразу я», — проворчал Клык, сваливая в костер остатки ужина. «Никакой жизни!» «Да ладно тебе!» — зимнул Призрак. «Забыл, как ночами не спали, когда по весне нас наемники гоняли». Зато сейчас тишь да гладь, даже заказы вон раздают с предоплатой. «Это мне и не нравится», — буркнул Клык. «Что именно, заказ или предоплата?» — поинтересовался призрак. «Все не нравится. И заказ, и то, что снова с наемниками связались». «Заказ не от наемников», — сказал Меченый, поднимаясь со своего места и проверяя автомат. Они за такие бабки удушатся. «А от кого тогда?» — удивился проводник. «Это же их территория». «От того, кто созвал внеплановую большую сходку, и кто из главарей группировок ее инициатор, я не знаю». «Вот раз, сплюнул в огонь призрак. «Куда идем, не знаем. Зачем идем тоже?» как бы снова в автоклав не нырнуть или в холодец который около него он там что твое болото все поместится кому что не нравится может прямо сейчас вернуть задаток и топать на все четыре стороны холодно произнес Мечины. его глаза нехорошо сверкнули в свете костра Я почувствовал, как от того места, где он стоял с автоматом наперевес, ощутимо потянуло холодом. Призрак даже поежился слегка. — Да ладно, хорош тебе, Меченый! — примирительно произнес проводник. — Ты что, клыка с призраком не знаешь? Им лишь бы поворчать! — Знаю, — сказал меч потому и распинаюсь здесь, вместо того, чтобы давно уже выдру сменить. «Ладно, проехали!» Широко улыбнулся клык. «Пошли дрыхнуть, что ли?» Сталкеры вставали со своих мест, привычно проверяли оружие. Я тоже поднялся и пошел к вагону. Мыслей не было. Перед миссией их и не должно быть. Когда уже принял решение, лишние мысли обычно только мешают.